Глава 7. От него ждали очень многого. Он не оправдал надежд. Климонсо был стар и больше ни во что не верил. Власть досталась ему слишком поздно. Он говорил, что сокрушал всю жизнь одно и то же правительство, только в разном личном составе. Это было близко к истине. Но точно такое же правительство создал и сам Климонсо. Сказать о его трехлетнем правлении, собственно, нечего. Дрейфус был вновь судим и оправдан. В чем-то были осуществлены какие-то реформы. По сравнению с тем, что обещали жизнь и личность Климансо, все это было ничтожно. Потом его свергли такой же искусной парламентской комбинацией. Нашлись люди, которые многому у него научились. Потом он еще свергал для развлечения разные министерства, правительства Кайо, Бриана. Идей за всем этим, собственно, больше не было. Грим понемногу стерся. Мефистофель появился без грима. Климонсо путешествовал по свету, предсказывал войну с Германией, требовал усиленных вооружений, учил разуму молодых людей, издевался над иллюзиями, над религией. Над братством народов, над энтузиастами, над пацифистами, над социалистами, над всем и над всеми.